Глава 15 Один Они проснулись поздним утром. Первым нарушил молчание Фрол. Сдвинул одеяло и с мучительной гримасой почесал впалый живот. Вытатуированная там Богородица с маленьким Иисусом на руках пришла в движение. Ее лицо как бы ожило, а младенец крепче ухватился за обнаженную грудь. «С добрым утром, Толстый!» — сипло произнес Фрол. «Чего такой грустный браток? Жизнь поломатая, ага!» Фраза предназначалась второму моему соседу, чрезвычайно тучному человеку по имени Вадим. Впрочем, так к нему обращался только я. Фрол же употреблял исключительно прозвище — Толстяк лежал молча, имея на круглом лице выражение глубокой печали. «Сидеть надоело», — лаконично ответил он высоким голосом. «Надоело сидеть? Повесься», — деловито посоветовал Фрол. «Вздернись вон по-тихому в уголке, на шнурике от кипятильника. Не получится сам на сам, обратись к людям, они помогут». Рассмеялись. Два моих сожителя имели между собой несколько вариантов таких висельных шуток. Смех, правда, получался очень тюремный. Злой, преувеличенно громкий, переходящий впоследствии в приступ трудного надсадного кашля. Совместно оба выглядели как закадычные друзья. Мне сказали, что сидят вместе уже четыре месяца. «Кстати, о кипятильнике...» Зевнув, продолжил фрол, почесывая теперь свой бицепс. Вытатуированный здесь комар в милицейской фуражке и погонах майора пришел в движение. Попытался проткнуть волосатым хоботком локтевую вену. Вдоль нее тянулся изображенный готическими буквами слоган «Крови нет, выпил мент». «Может, чиферку, господа?» «Андрюха, ты как, поддержишь?» «Нет, я буду кофе». «А я колбасу», — объявил тучный Вадим. «Воля ваша!» — буркнул Фрол и встал. Его утренний туалет представлял собой душераздирающую процедуру. Полностью татуированный, необычайно сутулый, костлявый мужчина упер ладони в края умывальника, нагнулся и стал медленно в несколько приемов выхаркивать мокроту, издавая носом и горлом скрежещущие звуки. Негромкие стоны, ругательство и кашель продолжались несколько минут. Далее угловатый разрисованный дядя набрал в рот воды и погонял между щек, это заменяло чистку зубов. Закончив, он запрыгнул на свое одеяло, подобрался ближе к столу, который уместно назвать кухонным, Здесь, на постеленных в несколько слоев газетах, мы хранили свою посуду и пищу и углубился в приготовление утреннего чефира. В 150 граммов кипятка он насыпал 50 граммов чайного листа и поспешно накрыл кружку специальной самодельной крышечкой. В момент ожидания самой желанной утренней дозы на фрола нельзя было смотреть без жалости. Дрожали не только его руки, но даже и предплечья, и голова над тонкой желестой шеей. Из своих 48 лет он отсидел по тюрьмам, зонам и изоляторам более 20, несколькими сроками. То есть являлся профессиональным уголовным преступником. Фрол сам сообщил мне основные вехи своей биографии. В первые же часы знакомства. Простыми фразами. Рассказывая, он пошевеливал крепкими короткими пальцами. Вытатуированные на нижних фалангах воровские персни как бы сверкали несуществующими, но подразумеваемыми бриллиантами. Ну вот, напиток готов. Горячая кружка спрятана в ладонях. От нее отходит, заполняя все пространство камеры, горчайший, густейший, крепчайший аромат, сделан первый глоток, он же самый важный, ведь кофеин легче воды и собирается на самой поверхности сосуда. Зажжена сигарета. Проходит несколько томительных секунд, и на лице разрисованного урки проступает выражение глубокого сродни библейскому страдания, ибо нет на свете яда горше тюремного чефира и тут же мученическая гримаса резво сменяется ухмылкой, безобразной, мокрой обезьяньей. Завсегдатый тюрем поднимает на меня слезящиеся, блестящие глаза и подмигивает, как подмигнули бы сто тысяч неисправимых оптимистов. «Сейчас бы планчика курнуть», — проговорил он с тоской. «Точно», — кивнул толстяк, зевая. «Он до сих пор лежал». Хорошие чуйская наши. Что ты понимаешь? хмыкнул Фрол в чуйская наши. Я служил в стройбате, объяснил толстяк. И что? А то, что почти все мои сослуживцы были казахи. Понятно. Мои новые друзья различались во всем. Прежде всего в телесной геометрии. Толстый Вадим. Огромный, бесформенный, с римским носом и бледно-голубыми глазами, со следами всевозможных пороков на лице и теле, состоял из сфер и овалов. И голова его, и плечи, и зад, и колени – все казалось избыточно круглым. Тело Фрола, наоборот, было слажено из прямых углов и призм. Торчали скулы и ключицы, подбородок, нос и хрящи ушей, и локти, и костяшки пальцев. Когда, повернувшись друг к другу спинами, они стали застилать свои постели, мне показалось, что острые углы щуплого рецидивиста вот-вот проткнут пухлые округлости толстяка, и тот лопнет, как воздушный шарик. Голоса тоже не сочетались. Фрол громко скрежетал, как ржавый подъемный механизм. Толстяк тихо выводил мелодичные фразы. Двоих совершенно непохожих друг на друга людей объединяло одно обстоятельство. Оба сильно сутулились. В уме про себя я называл их кривыми позвоночниками. Подрагивая безразмерными телесами, Толстяк шумно умылся. Извлёк аккуратно упакованный в целлофан кусок копченой колбасы развернул и уложил его на чистую газету. «Колбаса!» — провозгласил он. «Есть желающие?» Фрол покачал головой. Он еще переживал утренний, самый убойный кофеиновый приход. «Я тоже отказался». Пожав плечами, толстяк достал с полки книгу, а из книги — длинную полоску твердого картона. Она служила отнюдь не закладкой, но линейкой. Вдоль ее края шли аккуратные насечки. Тщательнейшим образом, промерив колбасный цилиндр, толстяк взял тюремный нож. Кусок пластмассы, грубо заточенный металлический край кровати, отпилил несколько чрезвычайно тонких фрагментов мясного изделия и стал употреблять. Ни чая, ни хлеба с утра он не признавал. Полупрозрачный кусочек продукта в первую очередь сладострастно обнюхивался, потом внимательно рассматривался и только затем помещался в рот. Мгновенно губы смыкались, скулы и подбородок двигались вправо и влево, раздавались звуки обильно выделяемой слюны, и далее, несколькими мощными жевательными ходами челюсти, колбасный ломтик разрушался». Маленькие голубые глазки то мечтательно теплели, то, наоборот, с подозрением обшаривали окружающее пространство. Нет ли рядом кого-либо, кто способен покуситься на нашу главную ценность? Наконец, прожеванное уходило в пищевод посредством осторожного, но мгновенного глотка, сопровождающегося утробным стенанием. А пальцы уже любовно оглаживали следующий багрово-бурый похожий на дореволюционную монету кусок пищи. В отличие от нищего фрола, толстяк в своей прошлой жизни на воле пребывал в ипостасии богатого человека, главы строительного треста. Его продуктовый набор ничем не уступал моему. Спортивный костюм покупался явно не на вещевом рынке. Мой костюм, естественно, стоил минимум вдвое дороже. Но сейчас эта мысль почему-то не возбуждала меня. Разменяв второй месяц в Лефортовском каземате, обретя соседей, погрузившись в тюрьму, как в болото, я ловил себя на том, что начинаю многое забывать. Удачливый и реактивный Андрюха, сопляк Толстосум, остался в прошлом. Прошлое больше не вернется. Но вариш Андрюха тоже. Его объем в пространстве ныне занял совсем другой человек, осторожный реалист. В первый же день Фрол с большим терпением и тактом рассказал мне, что где лежит и как устроить быт. Вопрос оказался непрост. Три взрослых человека проводили свои дни на площади в 10 квадратных метров. У каждого белье, посуда, одежда. Каждый хотел есть и пить, спать, двигаться, испражняться и содержать себя в чистоте. Совсем непросто наладить все так, чтобы соседи не сталкивались лбами в попытке дотянуться до авторучки или полотенца. Вертухаю, заглядывающему каждые две минуты в свой глазок, или правильно шнифт, мы могли бы показаться обитателями купе поезда дальнего следования – Те же тапочки, тренировочные штаны, футболки, теснота. Примитивный твердый мужской порядок. Здесь зубная паста, здесь мусор, здесь продукты и посуда. Только куда мчался наш поезд? 2. Отчефирившись, Фрол ожил, сделался активным, стал излучать жизнелюбие и бодрость. В такие моменты он не умел пребывать в неподвижности. «Братаны!» — проскрежетал он. «Я тусанусь. Вы не против?» Не услышав возражений, Седовлас и Урка принялся вышагивать взад и вперед по узкой полосе свободного места между железными кроватями. От края торцевой койки до двери и обратно. Туда пять шагов, назад четыре с половиной. Полшага уходило на разворот. Привычку ходить от стены к стене приобрел даже я, хотя отсидел всего месяц. Борясь с гиподинамией, я прошагал таким образом многие километры. Кроме того, еще Ницше сказал, что нельзя доверять ни одной мысли, которая рождена не в свободном движении всего тела. — Слышь, толстый, — позвал Фрол. вчера мы что-то забыли. Строительный магнат доживал финальный колбасный отрез и пожал плечами. «Газета!» — осторожно предположил я. «Точно!» — воскликнул Фрол. «Газета! Молодец Андрюха! Вчера зашла свежая газета, а мы ее не прочитали». «Ты прав!» — кивнул толстяк. «Это недопустимо!» Газета тут же нашлась. В 10-метровом каземате всякий предмет, газета, книга, пачка сигарет или колбаса или коробка с чаем расположен на расстоянии вытянутой руки. Жизнь лефортовского постояльца протекает в положении лежа. Ему достаточно протянуть руку, и вот он уже курит или жует или читает. Безразмерный Вадим с хрустом развернул черно-белые листы. «Что там?» — нетерпеливо спросил Фрол, промеривая шагами свою тропинку. «Программа телепередач». «Наконец-то!» — победоносно прохрипел Уркаган. «А я боялся, что нас оставят без программы. Читай, брат». «Ого!» — сказал Толстый, зашуршав страницами. «Уже, значит, середина сентября? Вроде недавно лето началось. Я же тебе говорил, что тут время летит быстро». Ну что там? Хорошие фильмы есть? Немерено. В воскресенье, например, кино про американскую мафию. «Крестный отец». Не снижая скорости, Фрол скривился. В жопу фильмы про мафию. А чем плохи фильмы про мафию? Удивился Толстяк. В жопу американскую мафию, решительно ответил Фрол. В жопу ее. Зачем тут в России нужны истории про американскую мафию? «Знаешь, что такое американская мафия?» «Скажи», — развел руками Толстый, признавая авторитет собеседника. «Барыги», — четко сформулировал Фрол. «Реальные, конченные, стопроцентные барыги. Спекулянты, самогонщики. Какое отношение могут иметь барыги и самогонщики к настоящему преступному миру? Никакого». Урка стремительно шагал взад и вперед, глядя в пустоту, швыряя слова, как карты из колоды. «Теперь смотри, что происходит. Честные граждане смотрят такие фильмы про отца этого, про гангстеров, и думают, что наш русский преступный мир живет в точности так же, как американские мафиози из кино. Ага, по тем же понятиям. Крестного отца в ручку чмокают». Вот где вред. Вот где центральная опасность. Забудь о кино про мафию, Толстый. Это вранье. По жизни все не так. В моей стране крестных отцов никогда не было, нет и не будет. Читай дальше. Четвертый канал, процитировал Толстый. С пяти часов и до позднего вечера передача про ментов и преступников. Криминал, потом чистосердечное признание, после новостей «Человек и закон». Потом можно сразу переключиться на третью программу и посмотреть еще «Петровку-38». А в десять — «Тюрьма и воля». «Ты шутишь?» — воскликнул Фрол. «Нет, клянусь. Пять передач по двум соседним программам. Все на одну тематику. Вот где преступники!» — воскликнул Фрол. «На телевидении!» — «Вот где вред!» Вся космогония старого уголовника, простая и радикальная, сводилась к тому, что первейшие и самые крупные негодяи сидят не в тюрьмах, а в офисах, правительственных кабинетах, в редакциях газет и телеканалов. «Телевидение тут ни при чем», — возразил Толстый. «Ты не понимаешь, Фрол, оно дает ту картинку, которую хотят зрители. Публика желает, чтобы ее напугали твоей физиономией, Но одновременно тут же успокоили. Все нормально, правонарушитель вовремя пойман. И публики дают картинку, а в промежутках вставляют рекламу про стиральный порошок. — Ясно, ясно. И все довольны, — задумчиво согласился Фрол. Криминал ворует, публика смотрит и устраивает а Ребята с телевидения собирают деньги. — Слушай, дружище, не обессудь. Почеши мне вот тут, между лопаток. Ближе к правой. «Да, ага, здесь. Благодарствую. Что там еще?» Толстяк перевернул лист. «Фильм про людоеда». «Про людоеда?» «Да, американский, послезавтра. По второй программе, в 22.00». «Вот где вред. Про людоеда, значит». «В чем же здесь вред?» «А ты не понимаешь, нельзя этого показывать». «Нет, можно, конечно, на то она и свобода, ага, но не по телевизору, а за большие деньги, в специальных местах, за забором, как порнофильмы», — предположил Толстяк. «Например, ага, и чтоб на том заборе никаких ярких картинок и надписи красным цветом». Толстяк снисходительно улыбнулся. «А кто будет определять, какой фильм плохой, а какой хороший?» Фрол развел руками. «Бабы? Наши сестры и матери. И еще попы. Специальная комиссия. Пусть вся эта дрянь, наркота, людоеды, маньяки, крестные отцы все идет через комиссию. А что? Сто уважаемых баб и сто попов. Тайное голосование. Ага. Там все решается. Это кино в обычном месте крутим, а это в специальном закрытом кинотеатре» ясно толстый улыбнулся еще раз а кто тогда станет отбирать женщин и священников в комиссию фрол между прочим в кино крутятся деньги немалые можно тихой сапой просунуть удобных и нужных людей и они станут голосовать как надо за взятки а за взятки расстреливать женщины попов да да снималась страстью воскликнул фрол останавливая свой бег «А как иначе?» «Нет, я не могу. Я еще замутку чефира организую. А вы как хотите. Расстреливать надо толстый. По-любому. Публично. Показательно. Ага. И показывать в новостях. Чтоб позор на всю страну. Чтоб он падал на их семьи. Ты, Фрол, идеалист. Может, оно и так. Но беспредела душегубства в открытую светить нельзя. А тем более кино про это придумывать. Читай дальше». Толстяк опустил глаза в газету и пробормотал. «Странный человек. Сам от мусоров пострадал, Всю жизнь по тюрьмам, а призываешь расстреливать». Фрол посерьезнел. «На это я тебе вот как отвечу, дружище. Вся моя жизнь — говно и параша. Лучше бы меня расстреляли. Солдатики. Как положено, у стеночки. Лучше бы расстреляли. Спроси меня сейчас». Что бы ты выбрал, мил человек, 20 лет сидеть пятью сроками или вышку? Я бы, дело прошлое, выбрал вышку. Чефир, будешь? Нет. А ты, Будда? Благодарю. Вежливо отказался я и отложил в сторону учебник. Для меня настал черед нового дня. Я вытащил из-под подушки большую тетрадь, снял с полки потрепанный детектив Рекса Стаута «Собственность тюрьмы» и стал переписывать книгу от руки. «Брезгуете, да?» — пошутил Фрол. «Ясно. Хрен с вами обоими. Так вот, братаны, лучше благородную пулю поймать лбом, чем всю жизнь по зонам мыкаться. Реально это так. Кого не расстреляли, пожалели. Тот потом злобу и говно в себе носит и по белу свету распространяет». В том числе, фильмы снимает вредные. Про людоедов и барыг, про всяких гадов. Был такой Ленин, Владимир Ильич. Может, слышали? У нас на зоне, в Потьме, дело прошлое, в 75-м, в библиотеке только два полных собрания было. Его, Ленина, и еще Джека Лондона. Я и того, и того прочел. Больше расстреливать. Так пишет Ульянов Ленин. В каждой третьей статье Больше расстреливать. Он, гений, в корень глядел, причину видел. Гнилое семя с корнем выдирать надо, а ты, говоришь, кинематограф. Три. В продолжении всей беседы я молча сидел и писал слова в тетради. В первый же день своей новой жизни, получив по воле тюремного начальства двух соседей, взрослых, пятидесятилетних мужчин, Я сразу положил себе за правило нарушать молчание только тогда, когда ко мне прямо обращаются с вопросом или просьбой. В остальное время держал рот на замке. Разгаданный мною принцип тюремного сожительства формулировался просто. «Живи как хочешь, но не в ущерб другим. Не прикасайся к человеку и к принадлежащим ему предметам. Не мешай ни в чем. Не лезь советами». Не высказывай мнения, но и сам занимайся тем, что тебе нужно, своим делом. Никто никогда не станет тебе мешать, отвлекать, если ты сам никому не мешаешь». «Андрюха», — вдруг спросил Фрол, — «что ты делаешь?» «Переписываю текст», — дружелюбно ответил я. «А что? Переписываешь текст из книги?» «Да». «Зачем?» «Хочу кое-что попробовать». «Например...» настаивал Фрол, «Почерк изменить». В серых глазах татуированного старика появилось изумление. «И как ты его хочешь изменить?» «Полностью». «Нет, ты не понял. Каким способом?» «Очень просто», — серьезно сказал я. «Каждый день я переписываю одну страницу текста из любой книги. Уже в течение 11 дней» но пишу не обычным своим почерком, а печатными буквами. То есть я намерен сделать так, чтобы рука забыла. Отвыкла. Понятно. Осторожно прохрипел фрол, перестал ходить и уселся на свою койку. Действие кофеина прошло. Теперь завсегдатый лагерей на глазах становился угрюм. Я уже знал, что минут через двадцать его естество потребует новой дозы. «А зачем тебе это?» «На всякий случай», — уклончиво произнес я. «Вдруг когда-нибудь мне придется отваливать навсегда». Вбега что ли?» «Вроде». Толстяк сдвинул белесые брови, сжал губы в нитку и сурово покачал головой. «Ты тоже насмотрелся фильмов?» «Не сходи с ума, сынок. Тебе сколько лет?» «Двадцать семь». Мои сокамерники синхронно рассмеялись. «Ты мальчик еще», — покачал головой толстяк. «Мальчик, понимаешь, а мне скоро пятьдесят. Сейчас у меня есть деньги, дома, бизнес, все на свете. Причем, заметь, в сорок лет я еще ничего не имел. Ни домов, ни бизнеса, ни денег, ни перспектив. Так что не спеши, не горячись, не лезь рогами вперед». И ни в коем случае после тюрьмы не берись за старое. Брось, забудь, стартуй по новой. У тебя все впереди. Отсидишь свое, выйдешь, займешься нормальным делом, заработаешь деньги, детей будешь растить, жить, дышать полной грудью будешь. Зачем тебе весь этот шпионский бред? Вбега, почерк менять. Что ты к нему пристал, перебил Фрол. Может, человек наворовал столько, что у него пол Москвы врагов. Ага. Пусть занимается, если ему надо. Толстый умолк. Фрол повернулся ко мне. И что, Андрюха, получается у тебя твоя затея? Нет, я с сожалением покачал головой. Позавчера, на девятый день, я попробовал вернуться к обычной манере письма. Никаких изменений. Не все так просто, ухмыльнулся Фрол. «Природу не обманешь?» «Я попробую». «Пробуй», — скептически разрешил Урка. «Только я тебе вот что скажу». Был однажды такой интересный малый, Ленин Владимир Ильич. Может, слышал? После революции, когда у него уже была вся власть, когда жизнь кое-как наладилась, он заболел и стал умирать. Много народу тогда сбежало с деньгами». Все попрятались. Кто в Европе, кто в Бразилии. Те, кто при Ленине стоял у власти. Кто буржуев расстреливал и их бриллианты себе на карман поставил. Деньги, камешки, валюту по швейцарским банкам рассовали. Пластические операции и так далее. Почерк тоже сменили. Ага. Короче говоря, все меры приняли. Потом Ленин умер. Пришел Сталин фрол сделал театральную паузу и он отыскал всех всех в европе в бразилии везде достал всех нашел и под пытки приказал мучить резать все деньги вернул на них и устроил подъем хозяйства стройки полеты чкалова и все такое прочее ладно фрол встрял толстяк не дури парню голову ты был прав Нечего его дергать, если он серьезно настроен. Извини, брат, не будем тебе мешать. Мы просто с ума здесь потихоньку сходим. Делать-то нечего, телевизора и того нет».